Глава 39. Настроение испорчено, но я утешаю себя тем, что впереди много дел. Поэтому, когда Густав Айсо все таки появляется, я сияю, как солнышко. Мне и правда очень интересно посетить мыльный завод. Я сажусь на переднее сиденье автомобиля рядом с Густавом, и он шутливо спрашивает. «Ну что, все еще мечтаете о пяти коронах?» Смеюсь в ответ. Боюсь, поначалу мне придется удовольствоваться тремя. Встречаю его внимательный взгляд и опускаю глаза. И это все из-за жестких сроков, установленных бывшим мужем. Если бы не он, я бы занималась отелем не спеша. А тут приходится так страшно торопиться. Обхватываю себя руками и смотрю в окно, за которым проносится город. Но справедливости ради, если бы не сумма, предоставленная генералом. Я бы не смогла так спокойно отшить сегодня секретаря Раула Лоско. Все имеет две стороны, да. Вот только я слишком зла на Рема. Для меня он холодный и опасный. Уверена, его страсть пройдет сразу же, как он получит свое. И в я эту не верю. Сказочка какая-то. А я не тот человек, чтобы подчинять свою жизнь сказкам. Мы выезжаем за город и едем по широкому автобану. Путь не близкий. На мыльном заводе нам устраивают экскурсию, но меня больше интересует товар. Цены кусачие, поскольку завод использует исключительно качественное сырье. Директор Столлер, тучный мужчина с лысиной, проводит нас в кабинет и показывает образцы. Я с удовольствием рассматриваю куски мыла и поражаюсь, сколько фантазии вложено в каждый образец. Вдыхаю ароматы цитрусов, кокосов и цветов. Мое внимание привлекает мыло с засушенными лепестками оно разложено по красивым картонным коробочкам и я читаю название лаванда роза ромашка жасмин и даже полынь я куплю цветочный набор для себя обаятельно улыбаюсь но ну, в гостинице лучше положить что нибудь более консервативное не всем постояльцам могут нравиться запахи а у кого то может быть аллергия у вас есть мыло без запаха конечно есть и то же самого высокого качества Директор возится в сейфе и достает бесцветный образец. «Натуральные масла — еле уловимый аромат белого риса», — поясняет он. Я киваю и нюхаю небольшой брусок. «Нам придется покупать у вас товар оптом. Вы сделаете скидку?» «Мы всегда делаем скидки постоянным покупателям. Ну а если оптом станете брать, то тут сами боги велят проявить понимание». В итоге я вношу этот завод в список поставщиков. Дороговато, конечно, но я ведь хочу открыть высококлассный отель. Вздыхаю, вспомнив, что мне еще искать поставщиков косметики и разных мелочей. Вот где мне закупать халаты и полотенца в таком огромном количестве? Обратно едем через поселки. До автобана еще добираться, и я просто дышу свежим воздухом. Мысли ворочаются ленивы, и хочется домой. Вам понадобится отдельный человек по работе с VIP гостями предупреждает Густав. «Просто представьте, как подобные постояльцы капризны и какие у них запросы!» «Ох!» Протяжный вздох вырывается из моей груди, и я достаю из сумочки блокнот. «Этим ведь занимается консьерж?» спрашиваю, прищурив один глаз. Густав улыбается и читает мне лекцию. «Одного консьержа в большой гостинице недостаточно. Ну и вам еще придется устроить тайный вход». На случай, если какой-нибудь постоялец прибыл инкогнито, а также приготовьтесь исполнять самые идиотские прихоти. Это может быть белье из определенного материала, косметика особой фирмы, эм, клетка для хомяка, корм для попугайчиков, тапки с розовыми перьями. Густав явно развлекается, перечисляя гипотетические капризы гостей. А я делаю заметки пыхчу и думаю, что удовольствуюсь все же тремя коронами. Потом же, как наберем опыт, потихоньку начну расширяться. Мы увлечены разговором и не сразу замечаем, как с нами равняется чёрное авто. Стекла тонированные, и я не могу разглядеть, кто за рулем. Но машина пытается выдавить нас с дороги. И вокруг, как назло, почти никого нет. Проносится дребезжащий грузовичок, но водитель не желает вмешиваться. Бесы! Ругается Густав, удерживая руль. Это еще что такое? У меня сердце вначале уходит в пятки, а потом я цепенею. «Лорд Майрош начал действовать, или Ласко решил меня попугать?» Густав жмет на газ, и мы ускоряемся. Я лихорадочно думаю, что можно предпринять в такой ситуации. Остаётся только скорость. Но неожиданно нам приходит на помощь. Большой спортивный автомобиль серебряного цвета выскакивает откуда-то из угла, и та машина отстает. Нужно было взять с собой Патрика, выдыхаю я. Но теперь за нами едет серебряная машина. А впереди вдруг появляется стадо коров. Животные идут медленно, вальяжно, плевать хотели на автомобили, вынужденные остановиться в ожидании. Дверца серебряного авто открывается, и из него выходит Раул Ласко. Я узнаю его, так как видела портреты в газетах. Густав тоже признает знаменитого заводчика и плейбоя. Кладет руки на руль и ждет. Лорд наклоняется к окну и широко улыбается. «Вы в порядке, леди?» — спрашивает насмешливо. «Какая неожиданная встреча!» — отвечаю я громко, не скрывая едкие интонации. «Зато мне удалось вам помочь. То авто явно за вами охотилась». Не выдержав напряжения, я выскакиваю наружу и останавливаюсь перед этим персонажем. Даже не знаю, что думать после визита вашего секретаря. Немного взволнованно дышу, но к внезапному экстриму я точно не готовилась. «Не зай перестарался», — хмурится Раул Ласко. «Если он оскорбил вас, я уволю его». Складываю на груди руки и смотрю на лорда дракона. Такой холёный, слащавый, аж до приторности. И, видимо, опасный, как все драконы. Я в растерянности. Говорю сдержанно, давая понять, что сам лорд Ласко тоже под подозрением. «Позвольте проводить вас». Всю дорогу до особняка серебряный автомобиль движется за нами. Ситуация кажется крайне сомнительной, но я ничего не могу доказать. Стоит ли конфликтовать с влиятельным человеком? Не замечаю, что задаю этот вопрос вслух. Определенно не стоит», — Густав хмыкает. «Пригласите его на чай». Он хочет мой особняк. Хотеть он может, что угодно, — расплывается в улыбке Густав. Но, возможно, вам удастся узнать, чего от него ждать. В итоге мне приходится пригласить нового знакомого в гости. Густав, увы, спешит и быстро исчезает. А я, под взгляды экономки и дворецкого, веду лорда Раула Лоско в сторону гостиной. «Миссис Милл, занесите нам чай и ваш знаменитый пирог», — кидаю по пути сколько работы требуется в доме произносит раул цепко осматривающий помещение я тяну на себя дубовую резную дверь и мы входим в гостиную ох это все что мне удается выдавить когда я вижу рема сидящего в кресле наверное нужно поздороваться но я возмущенно выкрикиваю вы же собирались прийти вечером генерал грехом черт как многозначительно прозвучало Но я вымотана. У меня нет сил бороться с упертыми драконами. Рэм же на меня не смотрит. Он обманчиво расслаблен и сверлит холодным взглядом Раула, который, кажется, тоже неприятно удивлен. И что сейчас делать? Я-то была настроена поговорить с Рэмом о целителе не без свидетелей. Генерал встает на ноги, я отмечаю, что он выше и шире лоско. Я пойду, пожалуй. Начинает торопиться плейбой, выглядящий крайне раздосадованным. «Но позвоню вам на днях, леди Майруш. Ваше открытие под домом, оно меня заинтересовало». «Прощайте, лорд Ласко», — цедит генерал, который только что практически выгнал моего гостя. Рэм садится обратно в кресло и молчит. Но под его тяжелым взглядом неуютно. «То есть лорду Ласко неуютно, а я уже просто хочу, чтобы чужак ушел. Я провожаю его до холла и зову Патрика. Медленно возвращаюсь в гостиную. «И что это значит?» — тянет бывший, сощурившись. Он смотрится необычно в моем доме. Наполняет комнату тяжелой энергетикой, и я машинально отмечаю, что он очень по-мужски красив. Останавливаюсь напротив, а он даже не двигается. Воздух наэлектризован, и мы пристально глядим друг другу в глаза. «Я должна поздравить вас с помолвкой, генерал Грехом. Спрашиваю невинно улыбаюсь. Изящно присаживаюсь в кресло. Мне необходимо взять ситуацию в свои руки. И вроде бы безобидный вопрос помогает. Генерал шумно втягивает носом в воздух.